Глава 34 Прошло две недели. Отец Эвелин уехал по делам, и дышаться ей стало чуть свободнее. Книги, что в магазине, что в киоске на вокзале, продавались хорошо. Даже не просто хорошо, а отлично. Дамский клуб «Леди Куин» частенько выручал Эвелин в гонке с Уильямом, к его огромному неудовольствию. Однако Эвелин не могла удержаться от соблазна его уколоть. Ведь продажи были, казалось, единственной темой, на которую Уильям был рад с ней поболтать. В остальных случаях разговор обычно заканчивался тем, что он находил себе какое-то дело либо в мезонине, либо в подвале, либо на улице. И каждый раз, когда это происходило, внутри у нее что-то опускалось. Тем вечером на мосту между ними случилось нечто особенное, волшебное. Эвелин не сомневалась в этом. Она это чувствовала. Но теперь ей казалось, что вся эта магия испарилась, и с каждым новым днем Эвелин все меньше верила, что это когда-нибудь вернется. Пока не пришло письмо. Чернила на внешней его части были пурпурно-черные, практически цвета сливы. Ее имя было выведено каллиграфическим почерком с красивыми завитками. «Если там Марка из Калькутты, можешь сразу нести наверх», сказал Уильям, с грохотом опуская на стол коробку. Утром он вдруг объявил, что им срочно нужно поднимать продажи в киоске, и сейчас, наблюдая, какую кипу он уже приготовил для Грегори, Эвелин начинала волноваться, как мальчик сумеет погрузить это все в маленькую тележку. «Письмо не для мистера Мортона. Оно для меня. От Натаниэля». Уильям положил книгу и повернулся к Эвелин. Его волосы растрепались сильнее обычного, а под глазами красовались темные, как синяки, мешки. «От того мужчины из Ройла? И зачем он тебе пишет?» Она знала, зачем он ей пишет. Но зачем он писал ей сюда, это был уже другой вопрос. Напоминание? От леди Вайлет. Она подцепила ногтем воск и развернула листок. «Эвелин, я надеюсь, что ты сможешь найти в себе силы простить мне то, как ужасно я себя повел в нашу последнюю встречу. С тех пор лишь об этом и думаю». Я осознал всю глубину своей ошибки и понял, как пагубно могли отразиться мои благие намерения. Позволь мне загладить перед тобой вину. Можем ли мы встретиться как-нибудь за чашечкой чая? Вечером после обеда — неважно. Просто я больше не могу выносить это чувство вины. Оно съедает меня изнутри. Ответь скорее, умоляю. Я готов примчаться в Йорк сегодня же. Твой Натаниэль. Как у него еще хватает наглости? Подкравшись сзади, произнес Уильям так тихо и неожиданно, что она вздрогнула. «Так же, как у тебя», — ответила Эвелин с колотящимся сердцем. «Нельзя читать чужие письма». «Я просто пытаюсь разделить с тобой это бремя», — сказал Уильям, проводя пальцами по спутанным волосам. «Если он хочет упрекнуть тебя в том, что ты сбежала с ужина, то пусть достанется и мне». «Рыцарь в тебе просыпается, как всегда, вовремя», — буркнула Эвелин, опершись на стол. Уильям обошел кассу с другой стороны и наклонился к ней. «Ты же не пойдешь с ним навстречу?» В голосе Уильяма промелькнуло что-то похожее на звук лопнувшей струны, и Эвелин сглотнула. «Если она не пойдет, ей больше будет нечем сдерживать леди Вайлет. Эвелин была уверена. Единственное, что мешало ей рассказать правду ее матери, то, что Эвелин расскажет правду Натаниэлю. «Мне послышалось, или кто-то сказал, что пришло письмо?» Эвелин с Уильямом вздрогнули. На мезонине, со шляпой в руке и напомаженными волосами, стоял мистер Мортон. Он весело помахал им рукой и спустился вниз. «Нет», — ответил Уильям, — «это записка от...» Он повернулся к Эвелин. «Кто он тебе, Эвелин?» «Друг», — сказала она. «Просто друг». «Друг, с которым ты ужинала наедине». «Друг, которого ты оскорбил». «Но даже несмотря на это он нашел тебя очаровательный, проворчал Уильям. Мистер Мортон встал между ними и потрепал Уильяма за волосы, словно тот был не взрослым мужчиной, а семилетним мальчишкой. «Оставь это», — сказал он с любовью в голосе. «Сосредоточься-ка лучше на работе. По моим вчерашним подсчетам, Эвелин явно ведет в продажах мой мальчик». «Это все дамский клуб», — вздохнул Уильям. «Скупают книги дюжинами». «Значит, найди себе такой же мужской», — пошутил мистер Мортон с блеском в глазах, которого Эвелин раньше за ним не замечала. «Ладно, я пойду на вокзал за экспресс-почтой. Смотрите, не спалите мне магазин, пока меня нет». Дождавшись, пока мистер Мортон выйдет, Уильям серьезно посмотрел на Эвелин и сказал. «Я считаю, что ты должна ему отказать». Она потупила взгляд, вперив его в сучки на столе. «И почему же?» «Потому, — начал Уильям, — что этот человек пригласил тебя в ресторан и при всех довел до слез ужасными новостями. Если это не причина отказать ему...» Эвелин покачала головой. «В том, что случилось за ужином, на самом деле его вины нет. Меня расстроили поступки отца. Натаниэль тут ни при чем». Уильям мрачно усмехнулся. «А как же то, что случилось после ужина?» Он наклонился ближе и она заметила на его рубашке рядом с ключицей торчащую нитку. «Как же то, что случилось здесь, на мосту?» «К чему ты?» — спросила она, пытаясь не обращать внимания на его натянутый тон и на дрожь у себя в животе. «Понятно», — сказал Уильям, и его темные глаза вспыхнули. «Похоже, тот поцелуй и правда ничего для тебя не значил». «Это не так», — поспешила возразить Эвелин. «Кое-что он значил. Но недостаточно». «Недостаточно, чтобы ты развернулась и сказала этому человеку, что... что... конца света он дождется раньше, чем ты согласишься снова с ним куда-то пойти». Уильям прикусил губу. Как же Эвелин захотелось в этот момент рассказать ему о своей договоренности с леди Вайлет, Об обещании и последствиях, которые наступят, если она его не сдержит. Не говоря уже о том, что она в таком случае не сможет здесь больше работать не сможет больше каждый день его видеть. Но рассказать ему значило сообщить условия их соглашения, то есть раскрыть, что она должна была влюбить в себя некоего мистера Морриса. И ей тут же расхотелось, чтобы Уильям когда-либо это узнал. «Тот поцелуй правда что-то для меня значил», — мягко сказала она. «Но это не меняет того факта, что... что я не могу проводить тебя домой», — оборвал Уильям что твоей матери и краем глаза нельзя меня видеть. Нет. Лицо Эвелин залила краска. Слова хлынули потоком. Это касается вообще любого мужчины. Моя мать засыпала бы меня вопросами, даже если бы... Даже если бы меня провожал старый священник. Но если бы тебя провожал Натаниэль Моррис на своей карете, то его бы ты, конечно, не попросила остановиться за углом. Во взгляде Уильяма теперь явно чувствовался вызов. Ярость, которой она не видела в нем с того вечера в Ройле. Вот почему ты на самом деле ему не откажешь. Внутри Эвелин что-то упало. Я сказала тебе, почему я ему не откажу. Я не могу. А по-моему, можешь, — возразил Уильям. Но не станешь. И это две совершенно разные вещи. Сказав это, он снял с вешалки плащ, и хотя часы показывали всего четверть одиннадцатого, Заявил, что отправляется на обед. Выходя, он хлопнул дверью так сильно, что эхо звякнувшего колокольчика еще долго стояло в магазине, фоном сопровождая нестихающий звон мыслей Эвелин, самая громкая из которых снова и снова кричала. Тогда он не пожалел о том, что между нами случилось. Но вдруг он жалеет об этом сейчас.